Приехавший американец оказался при всей своей известности симпатичнее, чем я ожидал. Я отвез его в мой любимый отель и вернулся домой. Там, к своему удивлению, я застал Мари. Она объяснила, что из-за погодных условий съемки откладываются на неделю. «Сегодня четверг. Я думала, ты пойдешь в ресторан. Хочешь со мной?» «Хочу. Или тебе лучше будет одному?» «Лучше одному. Нет, я пойду с тобой. Не родился еще мужчина, который будет направлять мои шаги». А ты знаешь, что ширина железнодорожной колеи 143,5 сантиметра? Почему? Можно поискать ответ в интернете. А это важно? Очень. Ну хорошо, оставим пока ширину колеи. Кое-кто из моих приятелей оказался твоим горячим поклонником. Они считают, что человек, который смог написать время раздирать и время сшивать, или историю пастуха, или о паломничестве по пути Сантьяго, должен быть настоящим мудрецом и знать ответы на все вопросы что, как ты знаешь, не вполне соответствует истине. А что, есть истина? Как же ты доносишь до своих читателей смысл того, что он находится за гранью твоего понимания? А это не за гранью моего понимания. Все, о чем я пишу, составляет часть моей души. Все это уроки, которые я усваивал на протяжении всей жизни и которые пытаюсь применить к себе самому. Я читатель своих собственных книг. Они показывают мне то, что я уже знал, но не сознавал, что знаю. А читатель? Полагаю, с ним происходит то же, что и со мной. Книга, да и не только книга, это может быть все что угодно, фильм, музыка, сад, панорама, гор, что-то выявляет у нас в душе. А выявить, это значит сдернуть с чего-то уже существующего покрывало, и вновь набросить его. Согласись, это не то же самое, что пытаться толковать секреты того, как лучше жить. Ты ведь знаешь, сейчас я страдаю от любви. Это страдание может быть лишь спуском в ад, а может стать и откровением. Лишь в ту пору, когда я писал «Время раздирать» и «Время сшивать», мне открылась во всей полноте моя способность любить. Я познал ее, покуда выстукивал на машинке слова и фразы. А духовная сторона — то, что присутствует на каждой странице любой твоей книги. Пожалуй, мне начинает нравиться твое намерение пойти сегодня в армянский ресторан, ибо там ты откроешь, вернее, осознаешь три важные вещи. Первое, в тот миг, когда люди собираются всерьез решить какую-нибудь проблему, Оказывается, что они готовы к этому гораздо лучше, нежели полагали. Второе, вся наша энергия, вся наша мудрость идут из одного и того же неведомого источника, который принято называть Богом. И с тех пор, как я вступил на свое, громко говоря, поприще, я пытался почитать эту энергию. Я делал все, чтобы не утратить с ней контакт, чтобы следовать ее знаком и знаменем. Я старался учиться, когда делал что-либо, а не когда задумывал сделать это. И, наконец, третье. Человек в скорбях своих не одинок. Всегда найдется тот, кто мыслит, радуется или горюет схожим образом. И это дает нам силы достойно ответить на бросаемый нам вызов. Сюда входит и несчастная любовь? Сюда входит все. Страдаешь – прими страдание, ибо оно не исчезнет, потому лишь, что ты делаешь вид, будто его не существует. Радуешься – прими радость, даже если ты боишься, что когда-нибудь она исчезнет. Одни способны воспринимать жизнь лишь через самоотречение и самопожертвование, а другие чувствуют себя частью человечества, лишь когда думают, что счастливы. А почему ты спросила? Потому что влюблена и боюсь страдания. А ты не бойся. Единственный способ избежать несчастной любви — не любить вовсе. Я знаю. Эстер присутствует здесь. Ты ничего не рассказал мне о встрече в пиццерии, кроме того, что у этого юноши начался припадок. Это дурной знак для меня» а для тебя, наверное, хороший. От чего же? И для меня это дурное предзнаменование. Знаешь, о чем я хочу спросить тебя? Я хотела бы знать, любишь ли ты меня так же сильно, как я люблю тебя? Хочу спросить, да не решаюсь. Почему у меня всегда складываются такие изломанные отношения с моими возлюбленными? Сама знаю, потому что сама себя заставляю быть чувственной, умной, исключительной, фантастичной. Усилие соблазна заставляет меня давать самое лучшее из того, что у меня есть и это мне помогает. Помимо всего прочего, мне очень трудно ужиться и с самой собой, и я не знаю, удачен ли этот выбор. Тебя интересует, способен ли я еще любить некую женщину, несмотря на то, что она бросила меня без объяснения причин? Я прочла твою книгу. Способен. Ты хочешь спросить, способен ли я, несмотря на мою любовь к Эстер, любить и тебя тоже? Я не решаюсь задать этот вопрос, ибо ответ может непоправимо испортить мне жизнь. «Ты хочешь знать, способно ли наше сердце выдержать любовь не к одному человеку, а, скажем, к двоим сразу?» Поскольку этот вопрос не так прям, как предыдущий, скажу «да, хочу». Думаю, что способно. Если только предмет нашей любви не становится Заиром. Но я так просто тебе не отдам. Дело того стоит. Мужчина, который может любить женщину так, как ты любил или любишь Астер, вызывает уважение и желание побороться за него». А теперь, чтобы доказать тебе, как сильно я хочу быть с тобой, как много ты значишь для меня, какое важное место ты занимаешь в моей жизни, я выполню твою просьбу, хоть это и полная чушь. Я узнаю, почему расстояние между рельсами составляет 4 фута и 8,5 дюйма.